Утром, как расцвело, позавтракав жидким супчиком, я собрался и направился дальше по следу лошади. И через некоторое время вышел на поляну с довольно примятой травой. Похоже, на ней долго топталось множество всадников. Видимо, после того, как ужас прошел и головы протрезвели, здесь поговорили, и потом конники разделились. Одни к реке направились, другие обратно в столицу. Две тропы было. Черт! И куда мне идти? «Ну, те, что в столице, от меня никуда не денутся. А у реки нужно посмотреть. К реке иду. Если там пусто, то хотя бы коня добуду, что увеличит скорость моего передвижения. Конь — это не магия, это можно. Тут только одна проблема, даже не возраст, а рост. Я просто не смогу на коня подняться. Неужели снова дроида-бытовика для всего создавать придется?» «Нет, обойдемся без коня. Раз решил все сам, без такой помощи, значит, сам. Так интересней». К обеду я вернулся к той мели, где засадил судно. Хорошо засадил. Вон, даже маги не сразу справились. Я просканировал всех, кто здесь находился. Того всадника не было, как, впрочем, и рации. Всадники вскоре отбыли к столице, да и мое бывшее судно стало подниматься по реке туда же. Его сопровождало еще два судна и изящная прогулочная яхта. Такие обычно дворянам принадлежат. Любят они выделяться позолотой золотой да вензелями. Но и герб на корме был рядом с названием. Когда все ушли и Сканер подтвердил, что я остался один, я спустился к воде и, нырнув, доплыл до какой-то затонувшей лодки. Их в акватории реки Сканер на всю дальность своей работы, то есть на полтора километра, обнаружил три, и это самое меньшее по размеру и совсем рядом, хотя и пострадавшая от времени, но мне подходило. Лет сорок лежит». Подгнила изрядно, но подсушить ее еще можно использовать. Моими силами эту лодку не поднять, даже не перевернуть. Но я поступил проще. Подкопал сбоку вилле ямку, чтобы иметь доступ под лодку, и стал выдыхать пузыри воздуха в нее, которые скапливались там, как в колоколе. Когда лодка заимела нулевую плавучесть, я еще повыдыхал, чтобы она стала легче, и стал, отталкиваясь от дна, обходя завалы затопленных стволов деревьев, толкать ее к берегу. К мели на косе, которая как раз подойдет для ремонта. Я решил, что на лодке доберусь до столицы быстрее, чем всадники, и там подожду их. Вот тогда и получу нужные сведения. Ну или в пути перехвачу. Сканер подскажет. Я настроил его на поиски того всадника. Слепок ауры есть для опознания и технического устройства. И, кстати, думаю, он его нашел. Батарея у него в ноль разряжена. Вот и узнаю, где». Лодку я вытащил на берег уже отработанным мной способом. Еще на глубине перевернул, воздух внутри помог. Установил на корме амулет-водомет, и тот на скорости на косу ее и загнал. В лодке воды по борта, и она потихоньку вытекает через дыры, но зато на берегу можно работать. Принеся сюда вещи и одежду, я пробил отверстие в днище, через которую вода сразу вся вытекла, и стал заниматься починкой. Я разработал средства для заплат, вроде твердеющего пластилина, и тут как раз возможность испытать его. Преобразовал камыш в нужный материал и как пластилином замазывал гниль, разъевшую борта, и дыры, а когда замазка затвердела, будто и в помине пробоин не было. Хм, работает. Также, используя плетение, так как амулета не было, я высушил древесину лодки, и она стала заметно легче. Ремонт лодки меня увлек. Сложная задача. Теперь лодка километров пятьдесят сможет дать легко. 70 вряд ли. Нос задерется. Да и тряска корпуса скажется. Могут щели появиться. Так что выше 50 максимум 60 гнать не стоит. Река судоходная. И когда появлялось какое судно, приходилось прятаться за бортом, чтобы меня не видели. Свидетели, мало ли что. Провозился я почти до самой темноты. «Удачно. Я как раз хотел обогнать караван судов ночью, чтобы меня не видели, как и всадники. И если до столицы встречу того с рацией, хорошо. Если нет, подожду в городе. Все равно он там когда-нибудь появится». Специальным плетением я прорыл в песке канал. Для этого у меня тоже амулета не было. И спустив лодку на воду, попробовал ее на разных скоростях. «Терпимо. Держит». Все вещи сложил на носу, хотя весу в них особо нет, но пусть там будут. Так как на своем судне я спускался от столицы неторопливо, команды-то не было, но на 300 километров за три дня удалиться смог, тем более встав в одном заливчике на сутки. А вот всадникам, похоже, пришлось изрядно поскакать, чтобы нагнать меня. Сейчас эти 300 километров я пролетел за 6 часов на скорости 50 километров в час. Еле добрался. Магии корпус лодки я не поддерживал, мне было интересно, сколько выдержат заплатки, но лодка начала подтекать в других местах. Заплатки-то держались, но сама лодка разрушалась. Так что едва добрался, как она у берега на дно пошла. Но я уже на суше со своими вещами был даже сухой. А ремонт хороший, эксперимент я посчитал удачным. Просто волны из-за ветра были высокими и тряска изрядная, отчего доски стали расходиться». Однако этот опыт меня удовлетворил. Мне было скучно 6 часов плыть и ничего не делать, и я сделал себе магические часы. Но работа заняла около двух часов. В остальное время я доставал из шкатулки амулеты, которые еще не имели плетения маскировки, и устанавливал их. Еще четыре амулета обзавелись этим нужным девайсом. Я посмотрел на далекие огни на крепостной стене. Там стража бдила. И стал искать место для ночевки. До рассвета пара часов осталось. Я хотел бы их провести лежа, во сне, а не тут, в темноте непонятно как. Делая себе лагерь с постельным местом, я размышлял. Караван судов я обогнал, но они мне не интересны, как и те всадники, что по берегу на ночевку встали. Но первой группы мой сканер так и не засек, и где она находится, мне неизвестно, а ведь именно там был тот всадник, что мне нужен. «Это еще не все», «Раз здесь есть такое высокотехнологичное оборудование, то почему бы мне всю столицу не просканировать? Наверняка, что найду. Я когда в ней был, сканером почти не пользовался. Некоторые специализированные амулеты могут видеть работу такого чужого сканирования у меня. Между прочим, он тоже есть, поэтому рисковать не стал. Сканером пользовался узконаправленно, куда мне нужно. Например, изучал, что покупал. Судные, припасы, вот и все». Проснулся я от чьих-то криков. Не думаю, что меня обнаружили. Это сложно. Скорее всего, просто кто-то рядом устраивает разборки. Сейчас у меня снова была аура суслика. Я лежал в кустарнике, завернувшись в одеяло, и слушал эти гневные выкрики. По часам выходило, что проспал я всего шесть с половиной часов. И сейчас примерно 11 дня. Ну ладно, все равно через три часа вставать нужно было. Будильник должен был сработать. Отключив будильник, я выпутался из одеяла, в которое, оказывается, во время сна, меняя позы, закутался, как в кокон. И, протирая лицо, осторожно выглянул. Тут все близко, если судить по слышимости голосов. Сканер можно не применять. Оказалось, офицер, или, скорее, чиновник, отвечающий за сбор налогов, при двух стражниках поймал мальчонку, ловившего рыбу, не заплатив за это положенную мзду, «А теперь имеет смелость возражать. Так что орал этот чиновник, за версту услышишь». «Хм, а парень не человек, по ауре метис. Видимо, мамаша с какой-то другой расой сошлась. Кажется, с орком. Ну да, его линии. Мне это все надоело». И, достав лекарский амулет, я использовал средство от запора. Так что пробило того так, что он замер с поднятым вверх указательным пальцем и выпученными глазами. А по берегу начала расплываться вонь, от которой даже воины стали морщиться и отошли в сторону. А у горлопана штаны сзади провисли. Хорошая штука. Надо будет повторить. При случае, особенно против таких горластых, хорошо получается». Чиновник бросился в реку прямо в одежде, а стражники, отобрав у парнишки улов и подобие морды, погнали его пинками, после чего стали дожидаться, пока начальство соизволит вылезти из воды. Я же, собравшись и навесив на себя личину черноволосого человеческого мальчонки лет восьми, повесив рюкзак и скатку сзади, покинул кустарник и энергичным шагом по тропинке направился в сторону ворот города. До них было километра два — Я подальше на ночевку встал, чтобы внимание не привлекать и не обнаружить себя. Тут и тракт был, но дальше, а тропка, вон она, рядом и вела напрямую к воротам. Я изредка направлял вперед плетение сканера, проверял, есть ли что в городе техническое. Заодно отслеживал, обнаружит ли кто работу моего сканера или нет. «Похоже, нет». Мой сканер второго уровня сложности изготовлением был для местных слишком сложным произведением магического искусства. Столица раскинулась на несколько километров, и за раз не охватить ее всю, дальность сканера не позволяет. Но треть города, когда я приблизился к воротам, просканировать смог. Пусто. Вроде ничего технического я не обнаружил. Посидел у ворот, поработал с амулетом, выискивая, что интересное. Тут сканер-анализ сам не вел, лично нужно данные проверять. Потом, уплатив медную монетку и пройдя в город, я направился на центральную площадь. Оттуда во все стороны и поработаю, а потом просмотрю результаты. Но сначала на рынок завернул. Есть хотелось. Я же не завтракал. Сначала по вещевым рядам прошел, купил небольшую котомку — а то моя на судне осталась, я ее случайно реактивом прожег, хотел починить, а потом махнул рукой. Ну и купил пять пирожков, четыре убрал в котомку, наложив на нее плетение сохранения. Я теперь котомку для припасов буду использовать, а один съел. Большой, с трудом доел, много мне было, зато с мясом. Я незаметно проверил его, хорошее мясо, частично свиное, частично козье, с луком, тесто тоже нареканий не вызывало а попить взял козье молоко. И только после этого я направился к центральной площади. Просканирую город, и тогда можно анализировать данные. Он же и в записи сканирования может вести. Удобно? А магов тут хватало. Лично я видел с два десятка. На центральной площади, где было множество правительственных зданий и заметно меньше частных, но преобладали отели. В одном месте я увидел сразу 18 одаренных – Кто стоял и разговаривал со знакомыми, кто шел по своим делам. Но это так, отметил краем глаза, когда, сидя на одной из лавочек в сквере рядом с площадью, работал сканером. И убедился, что все же вся столица не вошла. Со стороны порта я и другой берег вижу. Ох, и замусорено у них дно реки. А берег в обе стороны, именно так вытянулась столица, сканер уже не брал. «Ладно, там, откуда я пришел, мной все просканировано, но пришлось вставать и идти в другую сторону. Два километра протопал, снял все, что нужно, и задумался, где же мне того всадника ждать? Город покинуть можно, но и тут найти подходящие места для ночевки тоже вполне реально. И я решил пока остановиться в городе. О трактирах, постоялых дворах или отелях даже и не думал, все при мне». Найду безопасное тихое место, где мне не помешают, и там устроюсь. Поиск много времени не занял. Я побродил по богатому кварталу, одни усадьбы с особняками, вскрыл самую навороченную тут защиту, прошел на территорию и, спокойно войдя в дом, где ходят слуги и хозяева, оставшись незамеченным, поднялся на второй этаж и занял свободную комнату. «А что такого?» Все равно хозяина не было, жена, пара дочерей, какие-то родственники и слуг с два десятка, домино здоровенный, жалко им, что ли, одной свободной комнаты, их тут до тридцати. Заперев дверь с внутренней стороны, я разделся, умылся, тут горячая вода была и канализация, редкость в столице, явно маг делал, сразу видно, я поэтому этот дом и выбрал, и улегся на кровать, начав проверку всего, что просканировал мой амулет. На самом деле работы здесь на месяц, перелопачивать массивы информации, но есть некоторые хитрости, которые можно использовать. Я задал параметры того, что не соответствует уровню жизни и технологии местных жителей. И вот результат. Все-таки есть тут чужие технологии, точнее результат этой работы. В сканере была информация о находках. Я создал их иллюзии в натуральную величину и с интересом изучил внешний вид после чего разрезал иллюзии и стал изучать потроха механизмов и приборов. Всё обнаруженное находилось в разных местах, и два устройства на рынке. Думаю, все это было найдено в одном месте и просто продано на рынке как диковинки, которые постепенно расползлись по городу. Всего было восемь предметов, а та рация у всадника — девятая. И находки вызывали у меня ассоциацию, что я это уже видел, точнее что-то подобное — Надо будет убедиться. Теперь, изучив находки, я могу сказать, что мир вряд ли космический. Был пистолет в кобуре, обычное огнестрельное оружие, магазины к нему и патроны. Но были еще патроны и магазины к другому оружию, которого я в городе не обнаружил, хотя искал тщательно. Это было что-то вроде автомата. Потом нож, подобие планшета, разгрузка и шлем, материал которого похож на кевлар. На шлеме закреплен прибор, в котором я определил две опции – бинокль, ночного видения и прицел. Хорошая штука. Технологии практически не превышают земные того времени, когда я погиб, из каких пор начался мой путь мага. Завтра с утра начну обходить владельцев подобных предметов. Нужно информацию собрать. А если от них не получу, то последний шанс – всадник». До самого вечера я и работал, с интересом изучая показания сканера, и нашел еще три несоответствия, которые здесь посчитались бы необычными. Ботинки странного для местных покроя, а для меня обычные берцы, светошумовые гранаты и комбинезон, ткань которого и нож не возьмет. Предположу, что кто-то нашел человека в военной форме в бронекомбинезоне, вооруженного». Мертвого уже или нет, я не знаю. И поимел с него трофеи, которые распродал. Вот к какой версии я к вечеру пришел. Теперь нужно найти того, кто привез эти вещи и откуда. Меня любопытство буквально жгло. Выспался я отлично. Хотелось бы добавить. На роскошном ложе, усланном шелками, но нет. Комнату гостю никто не готовил. Матрас без постельного белья. Но мне и так хорошо. Я на голой земле спал. А тут все же матрас. Умывшись, надев свой зеленый рабочий комбинезон и съев пирожок, я покинул дом, также благодаря сканеру, зная, кто где находится, чтобы не попасть на глаза. Мой путь лежал к хозяину комбинезона и ботинок. Посмотрю, то это, что мне нужно, или не то, руками пощупаю, и если смогу убедиться, что это то, можно будет и пообщаться с их обладателем». Причем сделаю я это под видом одного из городских магов. Был тут один такой, шел с гордым видом, люди расступались перед ним, даже другие маги кланялись, многие боялись. И как я услышал из шепота прохожих, это была личная ищейка императора. Вот я и снял с него данные, не только внешние, но и ауру, и теперь смогу пользоваться его иллюзией. Сделаю пару гвардейцев, мага тоже парочка сопровождала, и они постучатся в двери торговца и спросят, а не ты ли враг государства приобрел такие-то вещи? А ну вертай взад и говори, у кого купил, уверен, этому магу все расскажут. Причина, по которой я решил начать с этого торговца, а он именно торговец, и охрана магическая на доме, хоть и плохонькая, и товара в подвале немало, да и жил он ближе всех». Добравшись до нужного дома, я вскрыл защиту и прошел внутрь. Хозяина не было, он полчаса назад на рынок уехал. Хозяйка спала, конюхот был вместе с хозяином, горничная на первом этаже работала, что-то напевая, а повариха только-только с рынка вернулась со свежими продуктами и готовила завтрак хозяйке. Ну а я, никем не замеченный, сканер помогал, спустился в подвал и, подойдя к ящику, который тут вполне могли обозвать сейфом, вскрыл его. 12 секунд потратил, из которых 11 потребовалось волоком и шумом протащить табурет, чтобы забраться на него и дотянуться до замка. Тут много чего было интересного, но бронекостюм для меня неподъемный, он весил около 6 кило, и даже один ботинок я с трудом поднимал. Визуальное изучение, ну и ощупывание показало, комбез целый, повреждений нет. Может, владелец его добровольно отдал? Сомневаюсь, конечно, но ситуации разные бывают. Однако я убедился в иномирном создании этого бронекостюма, и пора пообщаться с хозяином дома. Закрыв сейф и отодвинув на место табурет, я вызвал иллюзию местного ищейки при двух гвардейцах. И появились они не на улице, там свидетелей много, а прямо в прихожей, где маг громко прокашлялся, а один из гвардейцев трубно сказал «Хозяева, встречайте мага Гонеуса». Я не знал ни его звания, ни должности, только имя услышал в тех шепотках, которые вокруг шелестели, когда Мак проходил по площади. Пришлось импровизировать. Испуганная горничная бросилась поднимать хозяйку, а вернувшегося кучера отправили обратно за хозяином. Тот умчался, нахлестывая лошадей. Иллюзию Ганеуса пригласили в гостиную. Там повариха подала ему чай и разную мелочь, вроде печенья, но Мак отказался. Гвардейцы остались у входа, ожидая прибытия хозяина. Тот вскоре примчался и вылез из коляски мокрый от пота и красной от волнения. Постоянно вытирая лицо и шумно дыша, он поспешил в дом. Вздрогнул при виде гвардейцев и вошел в гостиную, поклонившись. Мак даже не встал поприветствовать хозяина, рассыпавшегося в любезностях, как он рад видеть у себя такого гостя. Я же, управляя иллюзией, сказал «Короче». «У тебя внизу в сейфе странная прочная одежда и ботинки. Кто тебе их продал?» «Я сам их не покупал, ваше магичество, но кто продал, знаю. Их приобрел мой продавец в одной из лавок». Он сказал, что ему их продал один воин из личной сотни лорда Фаминуса. Он был в форме его цветов. И герб тоже был этого дома. «Как его зовут? Описание есть?» «Это может сказать только мой продавец. Молодой, малый, но смекалистый. Память у него хорошая». Это все, что принес воин, или еще что было, когда он приходил? Выяснилось, все, что я нашел в городе, принес на продажу воин дворянской сотни, и все это было распродано, как заморские диковинки, разным покупателям, а костюм и обувь тот себе решил оставить. Он уже общался с одним из магов-бытовиков, который уверенно сообщил, что сможет попробовать повторить такой костюм. «Правда, две позиции, когда перечислял список, тот не назвал. Видимо, воин из личной сотни какого-то лорда их продал кому-то другому». «На этом все». Ганеус распрощался с хозяевами и отбыл. «Впрочем, я тоже. Реальные черты того, кто продал все это, начали проступать. Надеюсь, тут короткая цепочка будет, а не длинная череда перекупщиков. К счастью, так и оказалось». «Мне удалось узнать даже имя того воина и где живет его лорд, а воины живут с ним в казармах». И тут неожиданность. Этот лорд оказался дядей того наглеца, что окрысился на мою иллюзию у реки, когда она выполняла свои обязанности по защите моего тела. Я могу ошибиться, но, возможно, тот воин с рацией в поклаже и тот, что продавал находки, одно лицо. Что-то он оставил себе, но почему забрал рацию в поход? Вряд ли он знает, что такое рация, да еще разряженная. Лишний вес, она без малого кило весит. Это не просто персоналка, а более мощная, на 800 километров, на мой взгляд, вполне возьмет. Так еще она может работать как ретранслятор для менее мощных личных раций, тех самых персоналок. Также на территории особняка и казарм этого лорда была часть вещей, я думаю, они в личном сундучке того воина. Это нож, пистолет с патронами и шлем. Да, забыл добавить, этот воин был орком. Тут они считались отличными воинами, их охотно нанимали или брали в дворянскую охрану. Но и отряды наемников наполовину состояли из орков. Они любители повоевать, да и денежку звонкую любят. Я забрал вещи из сундучка, а я был прав, не все было продано и, устроившись в гостевых апартаментах лорда, в это гостевое крыло редко кто заходит, даже слуги, два дня прождал, пока уставший запыленный отряд воинов в гербах этого самого Фаминуса въедет на территорию участка особняка. «Да уж, это вам не на лодочке с ветерком!» «Похоже, они все эти дни сёдел не покидали. Я об этом их появлении узнал загодя, еще когда они ждали парома с той стороны реки, чтобы с конями переправиться». Аура того орка выдала его, да и рация была на месте. И потом лишь изредка поглядывал, чтобы он благополучно доехал до этого особняка, и, убедившись, что он уже здесь, решил, что пора действовать. Устал ждать. И время подготовиться у меня было. Я арендовал крытую карету, похожую на служебную, повесил на дверце гербы иллюзии императорского дома, и за орком, который еще только с коня слезал, приехали гвардейцы императора с его личной ищейкой. Капитан сотни удивился, но, узнав, что это не арест, а только беседа, разрешил забрать своего воина. Сам я в багажном отсеке кареты лежал. Орк с нами поехал, на своем коне верхом, и рацию повез».